Вернул Петру Даниловичу. «Тринадцать тысяч... тринадцать... Ну что бы это значило?» «А это вот что значит?» Чуть прищуривая калмыцкие глаза, сказал рыбник. «Конечно, я не намерен вас стращать, а только что имейте в виду для своего наследника большую опасность». Даже за милую душу может погибнуть. Все переглянулись, выжидали, что скажет приезжий. Изменившись в лице, Петр Данилович огладил трясущимися руками бороду и протянул. Да ну, да что вы говорите, я не хочу вас запугивать понапрасну, но факт может произойти очень даже огорчительный. Вы представьте себе, например, так. Рыбник, громыхая табуретом, придвинулся к растерянно мигавшему Громову. «Первым делом, будем говорить, местоположение там вполне безлюдно. Во-вторых, снег вам по пазуху, стало быть, никак не пройти, окромя собак. Да и кто туда пойдет? Ведь это надо очень даже счастливый случай, чтобы Тунгус или, скажем, Якут...» Идучи на ярмарку к озерам, в аккурат утрафил на то место, где, можно сказать, гибнет ваш сын. «Уж не в защите, я совершенно не хочу вас запугивать». По-моему, вице-губернатор очень резонный дал ответ. «Правильно ли я говорю, господа купцы?» Все утвердительно забубнили, а Петр Данилович, хватаясь за голову, бормотал «Что же мне делать?» Как быть-то мне? Присоветуйте, господа честные. Надо ждать, что Бог даст. На крыльях туда не полетишь. Петр Данилович отчаянно крякнул и звучно ударил себя обеими ладонями по коленям. Что я наделал? Что я, леший, наделал? Все следующие дни а их было три, Петр Данилович метался по городу, как угорелый, с телеграфа к исправнику, от исправника к знакомым купцам, от купцов на телеграф, на две срочные телеграммы в Крайск купцу Еропкину и протоиерею Всехсвятскому пришел ответ лишь от священника, навел подробные справки». Ваш сын в городе не обнаружен. На четвертый день крепившийся Петр Данилович сошел с рельсов и закрутил с утра. Пьяненький пришел вечером к себе в номер. В шапке, в шубе повалился на кровати, так горько заплакал, что прибежавший коридорный человечек с размаху отворил скрипучую дверь и таким же скрипучим голосом спросил, «Извините, то есть вас не обокрали ли?» «Обокрали!» — крикнул Петр Данилович. Он посмотрел сквозь слезы на одутловатого человечка с красной повязкой по ушам. «И кто обокрал?» «Сам себя обокрал. Самолично». «То есть в каких смыслах?» «Эх, милый, пойди-ка сюда, садись-ка». Ты пьешь? Да, пью, потому течение из ушей у меня. На водке настойку пью из дорогой травы, сарсапарель, то есть раз навсегда совсем. Тащи. Вот те деньги, тащи. У тебя из ушей, у меня из сердца течет, и изо всех печенок. «Горе у меня, друг ты мой, горе!» В полночи они оба до бесчувствия надехкотились. Человечек спалил три охапки дров в номере, как в бане. Купец в одном белье лежал на кровати, охал и крестился. А человечек, сбросив платок, от отчего уши его оттопырились, как у лайки, сидел по-татарски на полу, И сквозь гнилые зубы говорил, «Есть у нас в монастыре знаменитый старец, да, то есть настоящий,